311 миллионов чистолюбцев и того около двух миллиардов взрослых. Пока не изобрели электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков — 462 тысячи 511 человек. Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись тончайшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии.